Глава 24 Когда змей зашел за мной утром, то изрядно удивился. Мало того, что я уже проснулась, так еще была вполне себе бодрой. Не зря же говорила, что до того выспалась, что из сил выше крыши набралась. Я даже успела немного подготовиться. Надела джинсы с удобными кроссовками, чтоб потом не жаловаться, что ноги болят. Натянула теплый махровый свитер чтоб не замерзнуть в темных землях. Собрала маленький рюкзачок, куда положила русалочьи обереги, пару булочек и бутылку воды. В общем, встречайте, Маша-туристка, новая, ко всему готовая. В дополнение к картине возле моих ног восседал решительно настроенный боевой фамильяр и, показательно выпустив длинные острые когти, немного лениво облизывал свою лапу. — Меня радует, что ты так серьезно подошла к этому, Маша. С одобрением проговорил змей. «Появляется маленький день надежды, что ты не станешь поясничать и влипать в неприятности». «Про то, что мрак тоже с нами, дракон ничего не сказал. То ли считал его более самостоятельным, чем я, то ли более полезным. И не стану». Уверенно улыбнулась в ответ. «Я за полтора года в Академии и так уже навлепала в такое количество этих самых неприятностей, что хватит на всю оставшуюся жизнь, даже если она будет вечной. Должна же в конце концов существовать хоть какая-то справедливость. Куда мне еще больше проблем? Справедливость существует, — хмыкнул дракон, — и компенсирует все твои разрушительные способности просто невероятной везучестью, а еще умением из этих созданных проблем выбираться. Иначе ты бы уже либо Академию спалила, Либо сама себя убила, перепутав с зубную пасту с ядом. А теперь дай мне руку. Я подхватила мрака и протянула змею ладонь, ожидая, что сейчас он телепортирует нас. Но вместо этого декан достал из-за пояса узкий маленький кинжальчик. ай ай Это что еще за извращение такое?» Конечно, я не думаю, будто змей решил меня прикончить, чтобы не мучилась, но ножик в чужих руках всегда выглядит подозрительно. «Поверь, аж так надо!» — вздохнул дракон. Он ловко разрезал свою ладонь, а после проделал то же самое с моей. «Ты чего, совсем одурел?» — округлив глаза, вырвала руку, от неожиданности уронив мрака на пол. До последнего не верила, что он действительно меня резать собрался. гляди-ка! «Это защитная печать», — пояснил змей, возвращая себе мою ладонь, — «чтобы в темных землях с тобой точно ничего не случилось. Помню, в детстве мы со Светкой клялись на крови, что будем дружить вечность. Протыкали пальцы иголкой, а потом, дождавшись алых капелек, соединяли их друг с другом. И еще подпись тем же способом на договоре ставили. Кстати... Там главным пунктом значилось не променять друг друга на мальчишек. Но через пару лет мы его по обоюдному согласию вычеркнули, заменив на выйти замуж в один день. И вот сейчас змей точно так же соединил наши ладони. — Ты согласна принять мою защиту? — спросил он. — А без этого меня в академии оставишь. — Маша, отвечай, печати нужна определенность. Покачал головой дракон. «Согласна», — сказала со вздохом, чувствуя какой-то подвох. Змей кивнул, что-то там еще пошептал очень тихо, и спустя секунд десять вокруг наших рук вспыхнула алая лента, словно связав их вместе, а после растворилась, оставив после себя лишь небольшой след в виде руны, расположившейся на тыльной стороне ладони. «Так, все подозрительней и подозрительней». А эта фигня у меня теперь надолго останется. До следующего учебного года, я думаю, должна пройти. Пожал плечами змей. Ага, думает он. А если не пройдет? Хотя, впрочем, ладно. Я давно хотела себе татуировку. Горыныч пром, мечты сбываются. Только не все. И не всегда. А если все же и да, то с нотациями и нравоучениями. «Что там еще было в вашем договоре?» — улыбнулся змей, когда мы пошли по тропинке к выходу из академии. Выглядел он неприлично счастливым, будто собирался не на драку, а на пьянку. «Ну...» — поморщилась, припоминая, — «что будем делиться игрушками, жить в большом доме вместе, когда вырастем, а еще что, если кто-то из нас умрет, то мы позаботимся о его детях». Немного депрессивные мысли для ребенка. Покачал головой дракон. «Мы росли в детском доме. Для нас это важно». «Да уж. Теперь, если меня все же вдруг убьют, то Светке не придется ни за кем ухаживать. Да и так не придется. Яга детей иметь не может». «Теперь тебя не убьют». «Нахмурился змей. Печать связала твою жизнь с моей». И если вдруг случится, что тебя ранят, то ты точно останешься жива. На самом деле, мне надо было сделать это гораздо раньше. В смысле? Понятно, где был подвох этой клятвы. Знал, гад чешуйчатый, что добровольно я его жизнью рисковать не стану. В прямом развел руками змей. Я древний, мне ничего не будет, но поваляюсь в лекарне месяц. Зато ты цело останешься. «Все, дальше не отходи ни на шаг и делай то, что я тебе скажу. Мрак, тебя это тоже касается!» Я кивнула. Кот, безмолвной тенью шедший следом, фыркнул, шевельнув усами. Мы как раз подошли к краю площадки для телепортации, и, стиснув мою ладонь, дракон взмахнул пальцами, снимая часть барьера, а после сделал первый шаг в белесую морость тумана. Весь предыдущий год меня интересовал вопрос, что же находится там, за границей этой ваты, окружавшей Академию плотным кольцом. Но побывав в темных землях однажды, интерес исчез сам собой. Не-не-не-не-не, в топку такое опасное для жизни любопытство. Однако со змеем рядом было не так страшно. По ту сторону мы оказались не одни. Нас уже ждал целый отряд рептилий во главе с самим султаном. «Каков план?» — спросил Наг, обменявшись со змеем крепким мужским рукопожатием. «Забавно, кстати. Дикана вроде и зовут змеем. Но настоящая, так сказать, полноценная змея с хвостом тут вовсе не он». «Начнем отсюда. Будем двигаться на восток. Уверен, рано или поздно, но наш враг появится». Дал отмашку дракон. «А пока будьте готовы к любым неожиданностям». Наг кивнул, и ровным строем мы двинулись в указанном направлении. Других Горынычей я пока не заметила. Интересно, их в разведку, что ли, заслали? Змей с еще одним отрядом нагов двигается нам навстречу. А змей телепортирует остатки рептилий для защиты Академии и присоединится после. Мысленно ответил змей. С этой стороны было больше всего нарушений барьера. А значит, пятый древний наверняка скрывается где-то здесь. В ответ я лишь кивнула. Ну что ж, им виднее. Я на командующего даже отдаленно не смахиваю, так что и решать не мне. Да и ответственности за чужие жизни я бы не взяла, если бы вдруг кто и предложил. Неожиданностей нам долго ждать не пришлось. Не успели мы толком отойти от границы защитного круга, Как навстречу выпрыгнуло чудовище. Чтобы догадаться, что это Мантикора, мне даже напрягаться особо не пришлось. Туловище льва вместе с хвостом скорпиона говорили сами за себя. Впрочем, с ней управились довольно быстро. Змей что-то там себе наколдовал, и Мантикора рассыпалась в пепел. Интересно. Зачем нам тогда наги, если один декан весь такой сильный, мощный и красивый? И, кстати, почему бы ему не обратиться в дракона и просто не полетать сверху, выжигая все на своем пути, как сделал это с лесом душ? Потому что, во-первых, тут особо и не полетаешь, а во-вторых, я не хочу еще сильнее разозлить древнего или зацепить его. Пояснил змей все так же в моей голове. Он, единственный, кроме меня и братьев, смог убежать от хаоса, и для начала я рассчитываю просто поговорить. Хотя, конечно, если придется. Надеюсь, что не придется, но с Мантикорой он справился все же довольно легко. Поверь, Маша, Мантикора не самое страшное создание которая водится в темных землях. Вздохнул уже вслух змей. А вскоре началась такая жаришка, что мне не пришлось сомневаться в его словах. Мы шли, и с каждым шагом монстров становилось все больше. Здесь были и те, кого я уже раньше видела. Красперы, мавки, мантикоры. Те, о ком читала в сказках. Упыри, не путать с вампирами. Злыдни, ночницы. А еще те, кого мы проходили на занятиях. летовары, куклонеры, капустницы. Последние, несмотря на название, совсем не походили на милых бабочек, а больше напоминали ожившие пни с огромными острыми зубами и руками-корягами. Было даже странно, откуда взялись все эти твари в таких количествах, и почему столь яро атаковали нас. Казалось, будто бы все обитатели темных земель сейчас решили выступить единым фронтом против нашей небольшой компании. В этот день я увидела всю силу змея, поняв, почему прежде их с братьями считали богами. Вскоре дракон переглянулся с султаном, и наги взяли меня в плотное кольцо, а сам змей вышел вперед всего отряда. С его рук... Лились реки огня в перемешку со вспышками магии, молниями и светом. Он сам словно стал огнем. Воздух вокруг него трещал от напряжения, и скрился, будто змей был не человеком, а одним большим оголенным электрическим проводом. Сейчас впереди меня шел непривычно строгий декан, и даже не дракон из русских сказок, а самый настоящий повелитель грома — Тор. Зевс, Перун, Юпитер. Уши заложило от грохота, деревья валились, а окружавшие нас чудовища рассыпались прахом порой от одного только его взгляда. И вот это вот божественное создание прибеднялось, говоря, что не может наколдовать ни одежду? Да не верю! Скорее, в тот день он просто хотел надо мной поиздеваться, ну или поглазеть. Змей, не обращая внимания на мои мысли, прицельным ударом молнии прямо в воздухе сразил литовара, и тот обугленным куском мяса рухнул на землю, а дракон уже принялся за другого. Да, зря, зря я свитер одела, опасаясь холода. Вокруг столько огня, что теперь мне жарко. Ой, хорошо, что хоть ритузы в комнате оставила. Ноги тоже не отставали. Они ловко орудовали своими хвостами, кончики которых сейчас покрывала шипастая броня, тускло-блестящая ядом. Они двигались быстро и непредсказуемо, порой исчезая, чтобы появиться в самом неожиданном месте. В наве, значит, ныряли, ну-ну. Теперь их лица стали еще больше похожими на змей. Рты расширились, внутри торчали острые ядовитые зубы, которыми они охотно пользовались, а удары противников просто соскальзывали с гладкой чешуи. Понятно, почему Змей попросил о помощи именно их. Броня, скорость и умение уходить в навь делали нагов просто пули непробиваемыми. Я бы даже залюбовалась столь красивой и качественной экшн-сценой, если бы не была ее прямой участницей. Это все только в кино смотрится круто. А в реальности, когда тебя окружают чужие клыки и когти, а с неба на голову падают куски горящего дерева, оно как-то, знаете ли, не очень здорово. Желая хоть чем-то быть полезной, принялась открывать порталы перед тварями, которые оказывались уж слишком близко к моим союзникам. На удивление, получалось вполне себе прилично, и я даже немного увлеклась. пока не услышала в голове тихий голос. «Пока им везет. Но долго ли так будет продолжаться?» — шептал он хрипло. «Сколько нагов погибнет, чтобы спасти твою жизнь? Все равно вы не сможете найти меня, а я буду продолжать, пока не добьюсь своего». «Ты...» Спрячешься в академии, но она падет. Все твои друзья будут мертвы. Ты уйдешь в людской мир, но я приду за тобой. Все твои родные умрут. Не доводи до этого. Лучше просто приди ко мне, и мы поговорим. Перед глазами возникли жуткие сцены. Вот Ульяна лежит в пруду и смотрит в небо пустыми глазами. Из разорванного горла стекает кровь, окрашивая воду валый цвет. Буланна, рядом, живая. Но на ее руках браслеты, и она вынуждена исполнять желания своего хозяина. Леша, ноги которого вросли в землю и были сужены. Ильдар, Федя и ребята с нашего курса. Я помотала головой, желая отогнать этот ужас, но на смену одним жутким видением пришли другие. Светка, Паша, Марина, Димка, Серый — все мертвы. Нет, такого я совершенно точно не хотела. «Маша, он внушает тебе это!» Раздалось в голове мяуканье мрака, что все это время держался возле моих ног точно верный телохранитель. «Не поддавайся!» Но слова фамильяра не достигли цели. Словно завороженная, не слишком понимая, что я делаю, я открыла портал. «Маша!» — услышала крик змея, Но было слишком поздно, и я шагнула в голубую дымку. После оглушающего шума битвы наступившая тишина быстро привела меня в чувство. «Проклятие! Что же я наделала?» «Это как в том году, когда дракона-змея целовать полезла, будто притянула, и все тут!» «Надо бы обратно выбираться, пока этот таинственный пятый древний не прикончил меня и декана заодно, раз уж мы теперь связаны!» «Я вернусь!» — мявкнул мрак, что успел вцепиться мне в плечо и оказался здесь вместе со мной. «Только дождись!» Ловко спрыгнув на землю, кот ушерстил прочь, быстро перебирая всеми четырьмя лапами. Кажется, он куда шустрее меня сообразил, что нужно делать ноги. Ну и хорошо. Пусть лучше жив останется. Да и я отвлекаться лишний раз не стану. Так вот ты какая, новая яга. Раздался тихий и... Какой-то невыразимо печальный голос, совсем не похожий на тот, что звучал в моей голове. Я обернулась. Возле простого, но добротного домика на грубо сколоченной деревянной скамейке сидел парень. Чуть старше меня на вид. У него были черные волосы, аккуратно заплетенные в длинную косу, и красивое лицо с острым подбородком, высоким лбом, четко очерченными губами и бледными голубыми глазами. Острые кончики ушей выдавали в нем эльфа, как и худощавое телосложение. У его ног лежал огромный черный волк, вокруг которого клубилась тьма. Лес возле домика, кусты с красными гроздьями ягод и пожухлая уже травка выглядели вполне нормально и совсем не походили на темные земли. «Скорее, на окраину обычной деревушки, где-то в Рязанской области». «Прежде чем ты меня убьешь, я хочу попросить тебя об одной услуге», — проговорила решительно, сжав кулаки. «Вот как?» — скинул брови древние. «Хм, хорошо, слушаю». «Не об одной даже. Хотя нет, услуга все же мне нужна одна». Сумбурно выпалила я, не слишком ожидавшая такую покладистость. «Короче, во-первых, мне нужно снять одну защитную печать, иначе вместе со мной пострадает близкий мне человек». «Человек?» — недоверчиво уточнил эльф. «Не человек», — поправилась я, — «древний змей». А я не желаю, чтобы с ним что-то случилось по моей вине. «Змей, значит?» — усмехнулся парень. «Хм, шустрый парень. А во-вторых?» «Во-вторых, я хочу узнать твое имя, а то все древний да древний. Думаю, я имею на это право». Страха у меня сейчас не осталось, скорее наоборот. Странно было осознавать, что все лето я убегала, Спасаясь от неизвестного убийцы, представлял его каким-то огромным и жутким мордоворотом, а на деле вот сидит парень, грустный, но никак не жуткий, а вполне себе обычный. Если бы не острые уши, я бы вообще его за баристу приняла из кофейни возле дома. Имя? Ушастый бариста задумался. «Ты ведь знаешь, что у древних много имен, и едва ли хоть одно тебе что-нибудь скажет. Хотя можешь звать меня Локи? Локи? Глаза у меня сами собой вытаращились. «Это что, сейчас передо мной типа сидит скандинавский бог обмана?» «Ага, то-то я думаю, волчонок рядом с ним знакомый. Правда...» Если мне не изменяет память, в мифологии это был его сын. Но что-то не очень верится. Хотя и в то, что передо мной действительно бог хитрости, тоже на правду не похоже. Слишком уж обычно выглядит. Покачав головой, древний щелкнул пальцами, и тут же возникло с десяток его копий. Хм. техника теневого клонирования. Не дурно, не дурно, однако. И мысли выходят, как змеи читать умеет. Надо бы поаккуратнее думать в его присутствии. Теперь понятно, почему именно он создал темные земли. По тем же самым мифам у него прямо-таки был талант к изобретению всяких монстров и чудовищ. — Это все, что ты хотела узнать? — спросил Локи, возвращая клонов на место и вновь превращаясь в обычного баристу. Не совсем. — фыркнула я в ответ. «У меня еще целая тонна вопросов, но едва ли ты станешь их слушать, верно?» «Верно». Локи тихонько свистнул, и большой черный волк тяжело поднялся с места. Его пасть была приоткрыта, оттуда торчал длинный розовый язык, с которого капала слюна и не менее длинные острые зубы. «Ой-ой-ой, вот и сказочке конец! Маша, ты не молодец!» И чего он только так на меня взъелся, будто я у него корову украла? Разве бог хитрости не должен быть веселым и остроумным антигероем? Или же я м -м, фильмов пересмотрела? Я ведь не нарочно, как лучше хотела и вообще, больше так не буду. Думала же, что змею его любовь возвращаю, а не для себя. А Локи — просто злобный гад. «Ты думаешь, я злобный?» Локи прищурился, вновь подслушав мои мысли. «Ну вот, обещала же думать аккуратнее, а сама?» «Хотя пусть слышит, мне не жалко. Может, задумается хоть немного над своим поведением. Даже если не учитывать охоту за моей головой?» «Мифы о тебе сложенные, не самые лестные», — ответила, скрестив руки на груди. «Кстати, если верить им...» Ты сейчас должен быть прикованным к скале. А что, терять мне уже все равно нечего. Так и так помру. Занятно. Древний вскинул брови. Ха -ха. Скандинавы были весьма интересными людьми, и я жил среди них долго. Да только слушать они совсем не умели. Я им одно время пытался рассказывать о своем мире, о моей жизни, там. Но они все перевернули с ног на голову. Меня сделали каким-то пришельцем, мою жену великаншей. Наше измерение, поглощенное хаосом, от чего-то превратилось в мир льда. Они даже детей моих изобразили монстрами. Про собаку я уже вообще молчу, хотя идея мне понравилась. И он кивнул на волка. Я так понимаю, его зовут Фенрир. Уточнила, чтобы поддержать разговор. Надеюсь, это не твой сын. Глупость, конечно, сказала, но мало ли? Я создал его сам. Как создал темные земли и некоторых существ, населяющих их, пояснил Локи. Это всегда было моей сильной стороной иллюзии, хитрости тьма. Ой, звучит весьма позлобному. Люди от чего-то презирают обман и хитрость но охотно пользуются услугами того, кто хитрит и обманывает, если это идет им на пользу. И пусть скандинавы совсем не умели слушать, некоторые их предания не так далеки от истины. Я развлекался, как мог, желая забыть старую боль потери, до тех пор, пока не понял, что это бесполезно. Не бывает старой боли. И как бы я ни притворялся, Я не смогу ничего вернуть. После принятия этого факта я ушел в темные земли. Теперь это мой дом. Другого мне не надо. Он обвел рукой полянку, где мы и находились. Но почему ты... Да, смерть близких — ужасная трагедия. Но ведь прошло столько времени. Всегда есть шанс начать все заново. «Тот, в ком есть частичка хаоса, больше не может иметь детей». «Заметил Локи. Разве тебе об этом не говорили? Ты ведь сама теперь одна из древних, пусть пока еще и слишком человечная». «Говорили, — кивнула. Но из всякого правила есть исключение. Если бы ты хотел, ты бы смог завести новую семью. Другое дело в том что это обошлось бы тебе вечностью». «Ха -ха, «Глупая!» — усмехнулся Локи. «При чем тут цена, если мне не нужна новая?» «А старую уже не вернуть, их всех поглотил хаос. И я не допущу повторения». Волк, тихо рыкнув, вновь двинулся мне навстречу. «Постой, но ты же не снял печать!» Воскликнула, вспомнив об этом. Рассказ Локи действительно был увлекательным, хотя перед смертью я бы все же предпочла еще раз пересмотреть Гарри Поттера. А лучше вообще не умирать. «А я не могу», — пожал плечами древний. «Я обманул тебя. Ведь всем известно, что Локи — бог хитрости, Трикстер». «Не можешь?» Удивлял не столько факт обмана, сколько неспособность Локи побороть обычную защиту. «Это не просто защита. Это печать нашего мира, которая означает...» «Маша!» На поляну телепортировались братья, наги и, к моему удивлению, Федор на пару с Саламандрой. Немного позади крутился мрак. «Так он за помощью бегал, умничка мой!» поняв, что вот-вот его остановят, Локи, точно шаблонный злодей из второсортного боевика, слишком много времени потративший на болтовню, щелкнул пальцами. Огромный волк тут же сорвался с места, в один прыжок добрался до меня, вцепившись зубами в плечо. Тело пронзило боль, зубы зверя были острее кинжалов. По руке потекло что-то теплое, а я чувствую себя совершенно беспомощной. попыталась оттолкнуть волка. Но это было бы то же самое, что пытаться сдвинуть дом. Зверь лишь крепче вцепился в меня, вырывая куски мяса. — Локи, отпусти ее! — крикнул змей, и его голос был полон невыразимого отчаяния. Он хотел было выпустить огонь древнего. Но волк находился ко мне слишком близко, и убить его, не задев меня, сейчас не представлялось возможным. «Ты не понимаешь. Она погубит этот мир. Она впустит сюда хаос, и он исчезнет. Точно так же, как исчез наш!» — воскликнул Локи с сожалением. «Ну, блин, прям как в том фильме!» «Киллер, что плачет над телом жертвы. Только к чему мне его сожаление?» «Она все поняла!» «Или ты желаешь кому-то той же судьбы, что постигла тебя?» Голос змея сейчас дрожал. Локи на секунду задумался, но вскоре уверенно ответил. «У тебя была любовь, и ты потерял ее!» Тебя уже постигла та же судьба, только мою жену забрал хаос. А свою ты сам отпустил, позволив состариться и умереть. Ага, это он сейчас про мою предшественницу вещает. А можно уже как-нибудь скорее разобраться там во всем? Волк как бы меня все еще грызет. И пусть в глотку пока не вцепился, но и плечо мое тоже не выпустил. То была любовь, Зимения, а не моя?» «Моя любовь, ваша», — просто ответил Змий.